Могила. Вот так закончилась наша с буги история. Наверное, должен был быть какой-то хитрый поворот сюжета, появление какого-то Deus Ex Machina. В литературе, в художественной литературе должно быть именно так. И это правильно. А моя рукопись — это, конечно, художественная литература, но, наверное, не очень хорошая. Потому что не было никаких богов и никаких машин там, в предгорьях. Была буги с проломленным черепом и серо-зелеными пятнами на лице. Знаете, что это за пятна? Это мозг. Такого цвета наш мозг, человеческий. Мы, люди, способны на многое. Мы можем ненавидеть, убивать, забывать о нерожденных детях, не прощать и снова ненавидеть. А еще любить, быть нежными, доверчивыми, справедливыми, слабыми. Мы очень многое можем, правда. Но мы не умеем оставаться равнодушными. Что бы там ни происходило, какими бы циниками мы ни были, равнодушию так и не научились. За каменными лицами, за картонными масками, за зеркальными солнцезащитными очками мы можем прятать свою неравнодушие. Но жить равнодушием не умеем. Я даже больше скажу. Менее всего равнодушные — самые что ни на есть прожженные циники. Наверное, потому что изо всех сил стараются не показывать свою любовь и свою ненависть. Все наши отношения, все наши поступки и дела обусловлены и характеризуются степенью отдаленности от того, что нам не дано. От равнодушия. Это тоже парадокс, еще один парадокс. Недаром ведь говорят, что от любви до ненависти один шаг, а про равнодушие ничего не сказано. Так вот, мы с Буги любили друг друга и ненавидели. Такова была наша жизнь. А когда вдруг не оставалось возможности любить или ненавидеть, мы плакали, выли, катались по земле. Мы учились новому чувству, которое рождается, когда умирают на твоих глазах и ненависть, и любовь, чувство бессилия. Я не знаю, что такое смерть. Все еще не знаю, хотя скоро у меня будет шанс это узнать. И там, за гранью, или даже на самой грани, я, наконец, смогу понять главное, стоила ли того наша жизнь? Стоила ли она нашей любви, нашей ненависти, нашего бессилия? А если нет, тогда перед вратами небесного Освенцима я, пожалуй, задержусь. У меня будет пара вопросов к тем, кто там сидит. Пара вопросов, без ответов на которые «И нет, и не будет мне покоя ни на этом, ни на том свете». Потому что я не умею быть равнодушным. Потому что я человек. Мы похоронили буги у подножия ровной каменной стены. Наверное, эта стена образовалась давно в результате такого же землетрясения. Она выглядела так, как будто кто-то отрубил от нее кусок скалы исполинским тесаком. Так вот, у этой стены в камне была трещина глубиной метра полтора, а ее длины хватило бы, чтобы Буги легла туда с согнутыми ногами и осталось еще немного места. Я попытался разогнуть ей ноги, но не смог. Тело Буги уже окостенело, несмотря на жару. Мы натаскали камней и сложили их сверху, чтобы получился холм. Вокруг не было никаких ориентиров, и тогда мы прикатили к могиле Буги огромный валун, похожий на бензобак мотоцикла. Вообще-то Буги терпеть не могла мотоциклы, но вокруг не нашлось ничего более подходящего. А место было отличное. Я догадываюсь, что покойнику, в общем-то, без разницы, где его похоронят, это важнее для живых. А в свете того, что я услышал позже от полковника, так вообще смешно о таком рассуждать. И все равно место, где мы похоронили буги, было отличное. Отвесная серая стена над ступенчатыми подступами к предгорьям дракона. Ступени покрыты очень светлым, почти белым песком и темной каменной крошкой. По утрам солнце срывается со скалы, в капризное небо круга третьего и уходит туда, где за кругами и расстояниями стоят на заставе бетонные плиты кордона. Если вы читаете эту рукопись, значит, полковник был прав, и того места уже нет. Но это не так уж важно. Оно было, честное слово, именно таким, каким я его описал. И, разумеется, это была нулевая.